Ольга Грун. Попала, не пропала. Или мой похититель из будущего? Пролог. Энджи. Фортуна непредсказуема. Кому-то в жизни везет больше, а кому-то меньше. И это неоспоримый факт. Обычно в книгах героини попадают волшебные миры к прекрасным принцам или сильным чародеям, грозным с виду, но обаятельным милашкам, готовым покорить ради тебя магическую вселенную. Меня же угораздило оказаться в обычном будущем нашей Земли. И все бы ничего. Вот только попала я вовсе не к местному миллионеру на белом звездолете а прямиком в отделении полиции правда не совсем обычной полиции а я ведь даже не догадывалась как круто изменится моя жизнь, когда страдала от обманутых ожиданий после расставания с мужчиной два года после окончания универа я работала юристом в крупной компании, наслаждаясь всеми жизненными благами платили хорошо даже очень и так вышло что отношения с романом нашим директором зашли слишком далеко, но в тот момент когда я влюбилась случилось неожиданное его жена с которой он якобы два года не виделся и все не успевала развестись внезапно забеременела естественно вопрос о разводе отпал роман вернулся к своей ненаглядной а я обиделась вот почему бы не сказать сразу что я ему не нужна да и его жену никто оттраясь в лицо не видел все считали что она живет за границей а как выяснилось в питере куда роман частенько летал в командировке «Эх, мужчины!» Обиделась я сильно. Даже плакала по ночам в подушку из-за того, что все планы рухнули. С работы принципиально уволилась и тратила остатки на счетах. Но у денег есть плохое свойство. Они быстро заканчиваются. И вскоре я осталась у разбитого корыта. Ипотеку выплачивать нечем. Долги за коммуналку выросли. Да что говорить. Маникюр самой делать пришлось. Махнула к родителям в Подмосковье. «Должны помочь». Все-таки единственная дочь. И тут встретила отворот-поворот. Как раз тогда и приехал в гости на выходные двоюродный брат моего папы. Он большой начальник, работает в Министерстве внутренних дел. Выслушал он мои проблемы и неожиданно спросил. «Анжела, ты же юрист по образованию». «Ну да, РГУП», — окончила. Я удивленно взглянул на дядю. «С чего это он вдруг интересуется?» и что, работу не можешь найти?» «Везде юристы требуются». «Так хочется, чтобы и график гибкий, и зарплата хорошая, и мужчины симпатичные». Отшутилась я. Помечтать же не вредно. «Так, решил у родителей на шее повиснуть. Не прокатит». Его грозный голос вдавил меня в пол и размазал по плитке. Привык дядюшка командовать. Но спорить я не посмела. Помнила, сколько раз он помогал. «На следующей неделе начинаются курсы». Три месяца и трудоустройство обеспечено. Как раз для тебя, словно под заказ. В понедельник заедешь ко мне, все подробно и расскажу. А теперь брысь маме помогать». Так вот и вышло, что, по мнению дядьки, самой подходящей для меня работой стало место младшего следователя. Нет, коллектив, конечно, здесь мужской, и никто не заставляет сидеть в душном офисе от звонка до звонка. Вот только зарплата, обнять и плакать. И зачем я только в свое время в универе военную кафедру посещала? Начальник, подполковник Гудков, за несколько месяцев мне так ни одного своего дела и не дал. Все, чем я занималась, так это проверяла материалы, выполняла техническую работу по оформлению документов, опрашивала разных типов, составляя протоколы. Сегодня опять на работу. Не люблю я вставать в такую рань. В новостях объявили оранжевый уровень опасности а у меня кондиционер в машине неисправен. Жара на улице. Жуткая. Хоть бы дождик какой прошел. Так нет же. Солнце палит. нещадно Голова чертовски болела уже с утра, но я все же добралась до места почти вовремя. И сразу нос к носу столкнулась в коридоре с начальником. «Анжела Николаевна, какие люди без охраны!» Настораживающе протянул он. «На пятиминутку хоть соизволите не опоздать». — Дело для вас имеется. — Хорошо, Сергеич, не опоздаю, — пообещала я. Гудков ехидно улыбнулся и протер платочком лысину, смахивая бусинки пота. А я насторожилась. — Интересно, что за дело хочет поручить? Я же в отпуске почти. Вот-вот, немного осталось. На планерке собрались несколько наших оперов, старший следователь Максимов, другие сотрудники. Гудков, как обычно, задержался. а на меня наговаривал Но вскоре все же пришел и уселся в торце длинного стола. Я морально подготовилась к выволочке каждого в отдельности и всего отдела скопом «В нашем районе появилась банда преступников. Совершаются нападения на людей. А сегодня ночью убили девушку. На теле оставлены следы, напоминающие укусы. Труп обнаружили утром и доставили в морг. Серийные маньяки — не наша компетенция». Встрелопер, Влад. «Наши или не наши — не вам решать» нахмурился подполковник. «Убойный и так перегружен. Работает группа лиц, изображающих вампиров. Похоже, какая-то секта. Пока ваша задача выяснить все о них, опросить свидетелей, собрать как можно больше информации. А дело поручаю вести Анжеле Николаевне». «Почему мне?» — мгновенно очнулась я. «Я не училась ловить сатанистов». «Не на Максимова же все сваливать. Пора и самой за работу взяться». Дело раскрываешь, в отпуск уходишь. Усмехнулся Гудков. Ясно, как божий день. Что дядька настучал? Попросил Гудкова меня загрузить, чтобы жизнь медом не казалась. Только сумасшедших сектантов не хватало для полного счастья. И серийных маньяков к ним в придачу. И вообще, как же мой отпуск и поездка на море? Но спорить больше не стало, ибо деваться-то некуда. Ну, держитесь, вампиры. Я хоть и блондинка, но у меня заживое. Лучше не трогать. Целый час я собирала материалы. Адреса телефона родственников и знакомых убитой. Морг оставила на потом. Не очень люблю туда ходить. Позвонила возможному свидетелю убийства и назначила встречу. А вскоре выдвинулась к нему домой. Пока доехала, почувствовала себя выжатым лимоном. Дверь квартиры открыл мужчина лет сорока. Лосоватый, в очках. Около его ноги грозно так, по-боевому. Тявкал стриженный йоркширский терьер. Я с подозрением покосилась на злобную маленькую псину, которая явно желала меня цапнуть. «Добрый день. Младший следователь Ворон Анжела Николаевна. Мы с вами договаривались о встрече». Представилась я и для убедительности помахала перед его глазами служебным удостоверением. «Конечно, заходите. Все расскажу, что видел». Опомнился мужик. «Я проследовала на кухню и чина достала из папки бланк протокола. Давайте по порядку». Я, конечно, уже ознакомилась с составом дела, но хотелось бы выяснить некоторые подробности. Свидетель внезапно побледнел и задрожал. В нашем доме на первом этаже на днях кто-то снял офис. Днем там никого. Арендаторы ночью появляются. Я Амоню рядом выгуливаю. И вот прохожу вчера мимо них и слышу жуткий крик. И что дальше? Поинтересовалась я. За эти месяцы не такого наслушалась. Я за угол сразу спрятался. А тут появляются двое. Глаза светятся, во рту клыки. Не дать мне взять, вампиры. Я испугался, Моню на руки схватил. Хорошо, она у меня умница, лишний раз не тявкнет. А потом появился третий, привёл девушку. Та будто бы в трансе была, не понимал ничего. Они скрылись внутри. Я уже и не знал, что думать. А утром услышал, что труп нашли неподалёку. — Свидетель! Долго и эмоционально рассказывал, какими жуткими на вид были вампиры. Говорил о том, что в мире творится непонятное. Жаловался на депутатов, хулиганов и плохие дороги. Скорее бы заткнулся. Мне нужно узнать, что за люди арендовали офис. Почему на виду у всех? Неужели не боятся, что их быстро вычислят? «Хорошо, Иван Степаныч!» Все же прервала я его тираду. покажите где вы стояли, а где офис тот?» «Конечно, покажу», — вздохнул мужчина. «Вот же счастье привалило. Лучше бы сидела тихо в какой-нибудь юридической конторе, а так, разбираясь с сумасшедшими и убийцами. Пока ехали в лифте, собачонка с бантиком довела на меня косяка и периодически рычала. Я с детства боюсь собак, всех без исключения. Но никому не признаюсь. Я нервно вжалась в стенку кабины. вышли на задний двор дома». «Знаете, в старых спальных районах есть такой промежуток между зданиями. На первый взгляд ничего особенного. Вымощенной потрескавшейся плиткой дорожка по диагонали пересекала газон. Виднелись детские качели, пара скамеек. и Эдакая офшорная зона между длинными старыми многоэтажками, подъезды которых, выходят совсем в другие стороны. В таких вот местах частенько выгуливают своих собачек пенсионерки. Собирается молодежь, а по ночам случаются всякие казусы. Мужчина указал на пристроенные ступеньки и двери, что выходили на эту сторону. Похоже, кто-то выкупил квартиру на первом этаже и собирался открыть мини-магазинчик. — Здесь. Только сам я не пойду. Страшно. — Там же нет никого. И вообще закрыто, — присмотрелась я. Но на всякий случай подошла и нажала на кнопку звонка. Тишина. Что же, стоит выяснить, кто владелец и арендодатель все просто. Настроение слегка приподнялось, и я вернулась в отделение. Запросила данные, но слова свидетеля уже прочно засели в моей голове. Позвонила судмедэксперту насчет трупа жертвы, затем выяснила, кто сдавал помещение. Но абонент оказался вне зоны действия, а его родственница сообщила, что он на несколько дней улетел в Грецию. Я тоже грезила о море, прикупила новые босоножки и купальник. «Вот только теперь отпуск мой пока. Под большим вопросом». Мысль про уходящие дни лета придала желание действовать. И я решила не ждать. Нужно оценить обстановку своими глазами. Хотя бы издалека взглянуть на тех... вампиров. Положив в сумочку табельное оружие, я вдруг поняла, что стоило кого-то предупредить. Но я же только посмотреть еду. Нет уж, потом Гудков скажет, что я сама ничего не делала. Собралась? Значит, вперед. На мины. К вечеру городские улицы остыли, да и пробки рассосались. И я долетела до места на своем красном Рено, но удивление быстро. Остановилась у бордюры так, чтобы вид на площадку был получше. Но ближе уже не подъехать. Я слегка опустила сиденье, включила радио и стала ждать. Но от монотонного бормотания диктора новостей вдруг потянула в сон. Очнулась от звука работающего мотора. Какой-то гад подъехал сзади и подпер мою машину, а на улице Темно, хоть глаз выколи. Только фары светят прямо в зеркало. С ярым желанием разобраться, кто посмел так припарковаться, вышла из своего Рено. На всякий случай прихватила сумочку с пистолетом. И тут... Увидела. Троих людей. Со светящимися глазами. Сердце упало в пятки. Дрожащими руками я вытащила пистолет и сняла с предохранителя. Конечно, стрелять я умею. Периодически нас заставляют ездить в тир и сдавать нормативы. Но пользоваться оружием в реале не приходилось. Огоньки остановились. Заметили меня. В душу черной змеей пробрался липкий ужас. Это же те самые люди, которых я ищу. Маньяки, сектанты, сатанисты. Или еще черт знает кто. «Стоять! Полиция!» Выдал я, но вышло как-то неубедительно. «Смотри, жертва сама идет в руки палача», глухо произнес один из сумасшедших. «Стрелять буду!» — предупредила я и оглянулась, решая, куда лучше делать ноги. Маньяки обменялись репликами на неизвестном мне языке, а потом один, как оскалится, как прыгнет на меня. Со страху я в него выстрелила и, кажется, попала, но он лишь дернулся, продолжив двигаться ко мне. Бронежилет надел, что ли? Но выстрел дал секундную отсрочку, и я побежала в сторону ближайшего подъезда в надежде, что там окажутся обычные люди. Вот только добежать не успела. Тьму пронзил яркий луч света. Сектант за моей спиной. Заорал, и я услышала звук падающего тела. На ходу обернулась и заметила, как из светящейся раны идет зеленоватый дымок. Двое других бросились в разные стороны и скрылись в темноте. И тут я споткнулась о бетонный бордюр и полетела вперед. Меня ловко подхватили чьи-то руки. Щеку опалило дыхание незнакомца. — Ты тоже из департамента? — быстро спросил мой спаситель. «Ага», — выдохнула, уже ничего не соображая. «Стой здесь, я сейчас». Мужчина аккуратно поставил меня на асфальт, а сам бросился за одним из вампиров. В темноту двора снова пронзил голубой луч. Раздались крики на непонятном мне языке, и я медленно ретировала за свою машину, наблюдая за садой, что произойдет дальше. Незнакомец вернулся через минуту. «Ты как?» Угрюмо поинтересовался он. «Лучше всех», — осмелела я. «Кто же он такой?» «Охотник на вампиров или еще один сумасшедший?» «Ушел третий. Ничего, поймаем». Вздохнул мужчина так, будто вампиры — нормы жизни, а не мифические существа. А потом достал из кармана пульт. И на газоне между домами проявилось «Настоящее светящееся НЛО». Такое, каким я его в детстве в шутку рисовала. У меня напрочь пропал до речи. «Встал с режим барахлит», — как ни в чем не бывало, заявил незнакомец. Но все это полбеды, когда открылась круглая дверь, тарелки, из проема показалась зубастая морда, будто из фильмов ужасов, и какая-то чупакабра выскочила и рванула в нашу сторону со страшным рыком. В этот миг мне стало дурно, ноги подкосились, в голове помутнело. Первый раз в жизни я теряла сознание, но меня вновь подхватил незнакомец, а потом куда-то понес, похитили. Подумала я и отключилась окончательно».